Виктор, что я могу сказать, только охренеть, еще раз охренеть. Тысячи лет назад, когда еще даже не было крупных государств, но уже были одаренные, сильнейший по тем временам человек услышал зов и откликнулся на него. Этот человек обладал способностью работать с камнем. Его призывал к себе мировой источник, и только благодаря своему дару этому человеку удалось добраться до источника, который и поделился с ним своими знаниями, открыв ему великие тайны, большая часть которых нам неизвестна до сих пор. Так и появился первый хранитель. Своей силой он воздвиг горы, которые сейчас окружают земли корпуса миротворцев, и постарался сделать все, чтобы местоположение источника было максимально сокрыто ото всех. Но он понимал, что в одиночку защищать источник не сможет, поэтому он основал первый орден. А в том месте, где возможно было спуститься к мировому источнику, поставил величественный храм, в котором стал жрецом. Хранитель ежедневно спускался к источнику и общался с ним. После общения он писал заповеди для последующих хранителей. В этих заповедях говорилось, что первому хранителю открылись некоторые секреты времени, и поэтому он мог ненадолго заглянуть в будущее. Этому я совершенно не удивился. Скорее всего, этот хранитель научился путешествовать по временным осям, как это делал мастер Лусио, и мог попадать в миры, очень похожие на наш, Но время там шло гораздо быстрее. Вот и вышло, что он считает, будто заглядывает в будущее, а сам просто попадал в другой мир. Но я в этих делах ни черта не понимаю, поэтому не буду утверждать, что все действительно было так. Шли годы. Хранитель писал свои заветы, а его храм разрастался, постепенно превращаясь в настоящий город. Все больше людей оседало на землях храма, ведь концентрация мировой энергии здесь была гораздо сильнее, чем в любом другом месте. Постепенно люди, жившие на храмовых землях, стали самой могущественной силой на континенте, и в этот момент первый хранитель совершил самую серьезную ошибку в своей жизни. Он решил, что способен захватить мир и искоренить все зло, что в нем происходит. а по итогу добился того, что против его храма восстали абсолютно все. Множество разрозненных племен объединились перед лицом общего врага и дали ему бой. Какими бы сильными не были последователи-хранители, а их было слишком мало. Можно сказать, что их тупо закидали трупами, и даже близость мирового источника не смогла ничем помочь. Поняв, что проигрывает, хранитель взял с собой самых верных последователей и спустился непосредственно к источнику, предварительно запечатав за собой вход. Храм Первого Ордена был уничтожен, и стерты все воспоминания о нем. Именно это событие стало отправной точкой для других людей. Начали появляться первые крупные поселения, все больше племен объединялись вместе, Место, где некогда находился великий храм, они считали проклятым и поэтому старались держаться от него подальше. Хранитель вместе со своими учениками провели возле источника несколько десятков лет, до тех пор, пока жизнь первого хранителя не подошла к концу. Перед смертью он обратился к источнику и тот выбрал нового хранителя, который и вывел беглецов наружу. и тот решил пойти иным путем, нежели его учитель. Новый хранитель разослал своих учеников по всему свету, наказав им объединять вокруг себя людей, возводить города и всячески развиваться, а про это место он приказал им забыть, и лишь раз в 20 лет присылать к нему самых сильных воинов, которые впоследствии становились стражами источника. Так продолжалось очень долго. Заповеди первого передавались между хранителями, они всегда строго следили за их исполнением, и только спустя тысячи лет было принято решение создать новое поселение над источником. Это поселение и стало прародителем современного корпуса миротворцев. Вот такую легенду рассказал мне Пак Ту -Йонг. Только в конце он добавил, что это вовсе не легенда, а практически историческая хроника, которую он пересказал максимально кратко. На данный момент именно он являлся хранителем мирового источника, а все внеранговые бойцы под его началом были его стражами. Мы сейчас спускались к месту, где находился энергетический источник Земли. Именно из этого источника исходила вся энергия, которой пользовались одаренные. Можно сказать, это был наш генератор, который непрерывно работал на протяжении всей истории человечества. Все одаренные корпусы миротворцев были никем иным, как защитниками этого генератора. В одной из записей первого хранителя говорилось, что настанет время, когда источнику будет угрожать неминуемая гибель. Чуждая нашей планете энергия вторгнется в источник и начнет уничтожать его изнутри, лишая силы. Что уже началось? А началось это аккурат в тот момент, когда я вернулся из малого мира мастера Лусио и притащил с собой владыку Сантера. Именно я стал причиной того, что наш мир может быть уничтожен. Не станет источника, и планета умрет, а вместе с ней и все ее жители. Это было очень похоже на крайне редкие упоминания о звездных владыках, что я слышал от учителя Кентена. Он говорил, что эти люди смогли обрабатывать энергетический источник планеты и вышли на совершенно иной уровень. Они получали доступ к энергетической составляющей планеты, а это невероятная мощь. Мастеров сильнее звездных владык просто не существовало. По крайней мере, учитель Кентен никогда о них не слышал. В тот момент, когда уже будет всем ясно, что источник умирает, появится великий целитель. «С бессмертным телом! Только ему будет под силу исцелить наш мир и стать его хозяином!» Процитировал пару строк из заповеди первого хранителя, глава корпуса. «И вы думаете, что этот целитель, последний из Велесовых?» Уже все прекрасно осознавая, спросил я. «Мы уверены, что это ты, Виктор!» После того, как ты спас Шуйского, последние сомнения испарились. Никому не под силу вмешаться в прорыв. Даже я, как хранитель, был бессилен, а ты словно и не напрягался, зашел в камеру и помог парню прорваться. Без связи с мировым источником это просто невозможно сделать. Необходимо дать одаренному невероятно сильный энергетический толчок. На это не способен даже хранитель. Каким бы сильным я тебе не казался, но я не способен работать со всей мощью источника. По предварительным расчетам наших ученых, я способен задействовать лишь 7% силы, сокрытой в нашей планете. Если сила главы корпуса всего 7% от мощи источника, тогда... Получается, что в сравнении со звездным владыкой Земли, Сантер будет слабаком. «Хотите сказать, что я способен задействовать источник больше, чем на 12%?» «Ты уже это сделал, когда помог Шуйскому. Понятия не имею, каким образом тебе удалось подключиться к источнику, но это факт. Я ощутил резкий отток энергии, когда ты находился в изоляторе». «Понятия не имею, что я такого сделал. Только помог Андрею ненадолго задержать зверь, а дальше он все сделал сам». «А что из себя представляет источник?» «Совсем скоро ты сам сможешь это увидеть. А теперь я хотел бы услышать твой рассказ. Где ты встречал людей, равных мне по силе? Это связано с состоянием источника?» А вот тут я сильно задумался. «Ведь если я расскажу о Сантере, то мне придется рассказывать и об учителе, И обо всем, что со мной происходило с того момента, как я встретил его. Никаких запретов по этому поводу у меня не было. Я мог рассказывать что угодно и кому угодно. Но об учителе Кентене не знает даже Ниса. А тут совершенно незнакомый человек, которого встретил несколько часов назад. Но что-то подсказывало мне, что Пакту Йонгу можно доверить любую тайну. Поклянитесь, что все сказанное мной останется между нами». Учитель Кентен часто говорил «Доверяй, но не до конца». Вот и я решил перестраховаться. Глава корпуса тут же дал мне клятву и настал мой черед рассказывать невероятные вещи. И мой рассказ удивил Пак Ту Ёнг гораздо сильнее, чем его, меня. Лифт уже давно остановился, а мы все еще продолжали сидеть и разговаривать. Наш мир был закрытым, и поэтому мы ничего не знали, что происходит за его пределами. Как не знали и о мастерах боевых искусств, которые намного превосходят своей силы наших внеранговых одаренных. О малых мирах и временных осях, об океане познания, ключах силы и еще много о чем, что может сделать нас сильнее. «М -м, «Так это называется океан познания и ключ силы», задумчиво произнес глава корпуса. В одной из заповедей первого хранителя имелась информация о том, каким образом необходимо прорываться за границу рангов. И только благодаря этому корпус миротворцев способен создавать собственных внеранговых одаренных. На самом деле сейчас в наших рядах Намного больше бойцов, сумевших прорваться через границы рангов, чем все считают. Им удалось обрести свой ключ силы. Твои знания дополняют обрывки наших, и создается цельная картина. Я думаю, что эта информация поможет прорваться еще большему количеству одаренных. «Вы не сможете никому рассказать об этом?» произнес я, наблюдая, как хмурится глава корпуса. Он совсем забыл про клятву, увидев такую потрясающую возможность. Я подумаю, чтобы помочь корпусу этой информации, но сперва хочу увидеть источник. Сила Пакту Юнга тут же окутала всю комнату, и мы точно несколько раз повернулись против часовой стрелки. «Еще одна предусторожность...» на случай, если кто-нибудь сможет пробраться в лифт и запустить его. С той стороны, куда изначально открывается дверь, находится пропасть. А перевернуть такую махину в непосредственной близости от источника способен только хранитель. Источник подавляет силу одаренных, не связанных с ним. Ничего не ощущаешь? Вот и еще одно доказательство того, что мы не ошиблись. ты Именно тот целитель, о котором говорил первый хранитель. Источник уже признал тебя. К счастью главы корпуса не было предела, а вот я не разделял его радости. Как-то слишком легко все было. Вот он я нашелся такой весь правильный и целитель. И источник не подавляет мои силы, да еще и знаю даже больше, чем сам хранитель. Но не может все идти так хорошо. Обязательно должно случиться нечто дерьмовое. поэтому необходимо быть наготове. На всякий случай проверил, как обстоят дела с моим энергетическим резервом. Там все было неизменно, лишь второй источник вел себя немного странно. Мне показалось, что он чего-то боится. Даже перестал клянчить энергию, как делал это всегда. Похоже, что ощутил мощь мирового источника и теперь комплексует из-за своей ущербности. Главное, что это не мешает мне брать подпитку, а бояться он может сколько угодно. В последнее время Источник ведет себя очень нестабильно, поэтому я отправил основную массу людей наверх. Здесь бывают слишком сильные энергетические возмущения, с которыми очень трудно справиться, и могут это сделать всего восемь человек. Все они мои ученики. сказал Пак Ту-Юнг перед тем, как открыть дверь. «Перед нами предстала огромная пещера, отлично освещенная множеством мощных фонарей. Пещера была настолько большой, что я даже не смог увидеть ее границ. Фонари освещали огромное пространство, но на границе света все терялось во тьме. Первый хранитель был сильнейшим и даренным, и создал эту пещеру». Также он возвел небольшое поселение, где и жил со своими учениками. Мы немного осовременили те постройки, унесли каплю уюта, так сказать, но это все те же дома, что и тысячи лет назад. Глава корпуса указал мне на каменные постройки сотни метров от лифта. К ним мы и направились. Снаружи все дома выглядели совершенно одинаково, Небольшие, словно выросшие прямо из камня строения, без окон и с одним дверным проемом. Причем во всех домах двери выходили к лифту. Этот камень способен в значительной степени уменьшать энергетические возмущения источника. Если бы не это, то я остался бы здесь в горном одиночестве. После этих слов Пак Ту Юнг что-то сделал, и я услышал так хорошо знакомые каждому современному человеку звуки. В одном из домов играла негромкая музыка, кто-то смотрел спортивные соревнования, кто-то готовил периодически, включая блендер, но самое главное, буквально в паре метров от нас появились три человека, мужчина лет сорока и две женщины примерно одного возраста с главой корпуса. Все они были очень сильными, одаренными, и сейчас с интересом разглядывали меня. Пауза затянулась, и глава корпуса прокашлялся. Троица тут же встрепенулась. «Учитель, все готово. Источник, на удивление, ведет себя сегодня спокойно», заговорил мужчина и передал Пакту Юнгу планшет. Я мельком посмотрел на его экран, но кроме множества цифр и каких-то графиков ничего не увидел. «Современная наука позволила нам немного изучить источник. С большой долей вероятности мы можем предсказать его поведение. Судя по данным, он впал в состояние покоя. Нужно торопиться. Жан, собирая всех, мы отправляемся в эпицентр. Нужно снять защиту», — сказал Пак Ту-Юнг, «после чего показал мне следовать за ним». За нашей спиной раздался пронзительный свист, и все звуки моментально стихли, а из домов начали выскакивать остальные ученики главы корпуса. Они создавали общую энергетическую сеть, объединяя свои силы. Я впервые видел подобное. Ученики Пакту Йонга прекрасно знали, что им нужно делать, и поэтому никакой неразберихи не было. Все движения были выверенными и точными, словно они делают подобное ежедневно на протяжении всей своей жизни. Даже просто наблюдать за этим было круто это место и без того было перенасыщено энергией но сейчас с каждой секундой ее становилось все больше мне даже начало казаться что я нахожусь на своем острове в океане познания только там я ощущал столь мощный приток энергии мои ученики установили прямой канал с источником это необходимо чтобы снять с него защиту установленную еще первым хранителем, защиту, которая оказалась бесполезной против против кого пактуюнк не договорил. Его слова заглушил громкий хлопок, словно из огромной бутылки вылетела пробка. Сразу после этого энергетический фон начал плавно снижаться. Сейчас вся энергия концентрировалась на небольшом но достаточно протяженном участке, уходящем куда-то за пределы поселения. Это и был тот самый канал. Мне даже удалось не только ощутить его, но и увидеть. В этот момент мой второй источник встрепенулся. Он жаждал припасть к этому каналу, жаждал напрямую подключиться к мировому источнику. Пришлось его обламывать. «Сперва необходимо разобраться с тем, что владыка Сантер сотворил с мировым источником, а уже потом думать о возможности напрямую зачерпнуть из него силу». Но этот гад даже не думал успокаиваться. Пришлось просто не обращать на него внимания, что было довольно сложно. «Теперь мы можем идти. Держись рядом со мной. Я помогу избавиться от переизбытка энергии». «Такое ее количество может убить даже внерангового одаренного», — сказал глава корпуса.